Глава восьмая Секунду-другую ничего не происходило. Мне потребовалось некоторое время, чтобы уговорить внезапно взбунтовавшийся Эриол повременить с атакой. А повелитель, кажется, опешил, не ожидая от меня столь бурной реакции. Причем лицо мой, мое он не видел и ориентировался скорее на ощущения. А я в тот момент думала, надо признать совсем не о симпатичных цветочках. «Прошу прощения». Наконец подал голос Владыка, убирает меня руку подальше. — Я не хотел вас напугать. Я отступила на шажок и прохладно поинтересовалась. — А разве похоже, что мне страшно? — В темноте заинтересованно блеснули два красных огонька. Странно, что я раньше этого не замечала. Или же он просто сдерживался, не желая раньше времени раскрывать свою суть? — Пожалуй, что нет. Кажется, я поторопился с выводами, а вы... «У вас глаза светятся!» «У вас тоже!» — буркнула я, утихомерив, наконец, рвущийся на свободу Эриол. Израчки сузились, как у высшей нежити!» «Как у демона, вы хотели сказать?» — со смешком осведомился повелитель. «И у демона в том числе!» «Что поделаешь! В темноте я вижу гораздо лучше, чем днем! Способность, доставшаяся мне по наследству! Потому и глаза красные!» «А у вас они почему-то сейчас потемнели». Я отвернулась. «Приобретенная способность досталась от братьев и иногда доставляет немало ненужных проблем». «Вы сердитесь?» Внимательно посмотрел на меня повелитель. «Я сделал что-то не так?» «Нет», — хмуро ответила я, сжимая правую руку в кулак, чтобы вновь зашевелившийся Эриол, которому чем-то не понравилась близость этого мужчины, не вздумал своевольничать.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 «Не совершайте чужих ошибок, сударь. Поверьте, когда-нибудь вы будете сильно разочарованы». Владыка задумчиво покосился на мою правую ладонь. «А мне казалось, защита стоит только на ваших украшениях». «А, заметил. Молодец, что разобрался. Иннар в свое время долго над ними колдовал, а в итоге они с Дамира и Гором там такого накрутили, что даже ас удивленно присвистнул. Правда, полностью мою ауру по брякушке не скрывали»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 «Да, я слышал об этом загадочном артефакте. Или Мариола докладывал, что из-за него вам пришлось отказаться от амулета-переводчика?» «Совершенно верно». «Знаете...» — нахмурился друг Владыка. «До недавнего времени я был твердо уверен, что портал не пропускает сюда не только магов, но и их творения, как живые, так и неживые». «Ну вот, что я говорила». «Ну, судя по всему, мой предок чего-то не учел, когда закрывал сюда проход». — Я в этом, к несчастью, не разбираюсь, — привычно отмазалась я. — Но, возможно, вы в чем-то правы. — Как вам удалось изменить мой сад? — Неожиданно сменил он тему. — Вы сделали его совсем другим. Я насторожилась. — Вам не нравится? — Просто непривычно. К тому же вы сами говорили, что земля сильно ослабла. — Это другое, — успокоилась я. Для того, чтобы расчистить завалы и сделать его красивым, много сил не требуется. Не волнуйтесь, на куполе это никак не отразилось. — А на вас? — тихо спросил владыка. Я удивленно подняла голову и, наткнувшись на пристальный взгляд красноватых глаз, под которым как-то тревожно шевельнулась тьма, почти сразу нахмурилась. — Вы можете зажечь свет? Поведитель отчета вздрогнул. — Могу. — Если земля не станет противиться. — Не станет.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 «Нет!» — слегка спитая с толку, я отступила. «Просто попросила». «И они послушались?» «Да. А что в этом такого?» Повелитель несколько мгновений изучал мое озадаченное лицо, а потом вдруг расслабился и негромко рассмеялся тем удивительным, бархатистым и на редкость приятным смехом, который так изумительно красит суровых мужчин. «Потрясающе!»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 — Не исключено. Хотя я, если честно, ничего такого не слышала. — она с вами разговаривает? — Снова насторожился повелитель. — Бывает. — На Эйнарае или... — По-всякому, — спокойно ответила я. — Когда на Эйнарае, когда просто эмоциями. Иногда и сны со значением подбрасывает. По крайней мере, мы друг друга неплохо понимаем. А вы? Что-то за последнее время изменилось в ваших отношениях?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 что в масштабах дворца выглядело почти смешно, но сам факт. Когда Саграда оказалась покончена, я осторожно поработала с шиповником, сделав его более покладистым и менее агрессивным, затем подровняла траву, освободила от в поросли кресла, молча посоветовала зеленым избавиться от тяжелого металлического стола, глубоко вбуравившегося своими острыми ножками в землю. А когда они без возражения обратили его в кучу такого же рыжего праха и с довольным видом не оцелютовали, вежливо попросила дерево заменить испорченную мебель. После чего только следила за тем, как из протянувшихся отца... до самой земли веток формируется новый стол, стулья и такая же чаша для питья, как у меня в беседке. С удовлетворением отметила, что зеленые без дополнительных просьб вмешались и подкорректировали процесс.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 «Даже перемещаются так, что никто, кроме меня, не способен это заметить, пока они сами не пожелают», — усмехнулся повелитель. «Но должен вам сказать, что они сразу такими стали. Как только я открыл им дар, мгновенно замолчали, все трое, и с тех пор абсолютно ничего не изменилось, кроме, пожалуй, того, что я почти потерял на них влияние». Замолчали они только потому, что для общения им больше не требуются слова. «Кажется, они ощущают этот сад» а то и весь мир, так же, как и я, с помощью знака. Владыка резко развернулся. — Что? — А как еще вы можете это объяснить? — пожала плечами я. — Что вы имеете в виду? — То, что и сказала. Если помните, ваши предки, построив этот замок, отделили немалый кусок земли от остальной части Эллоиде Шаэре, причем на тысячелетия. Тем самым они разлучили знак с прежним хранителями,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 «Вот этих, маленьких магов из числа нелюдей, которые совершенно неожиданно стали ближе, чем кто-либо еще. Ведь, насколько я понимаю, создать такой дар было вашей идеей. А до вас никаких зеленых во дворце не было?» «Да», — ошарашенно моргнул Владыка. «Вот вам и причина, по которой вы все еще имеете на Кауаране хоть какое-то влияние. Обычно хранители, что старшие, что младшие, абсолютно независимо от всех, кроме настоящего хозяина». И эти трое стали бы такими же. Однако, как ни крути, а дар, который вы им подарили, вы же можете и отнять. Наверное, только поэтому земля, хоть и не питает к вам добрых чувств, по-прежнему позволяет приходить сюда и безнаказанно занимать эту поляну. — Но я думал, что это и за купола. Частично, — рассеянно обронила я. А основная причина заключалась именно в этом. Так что, наверное, мне придется извиниться перед вами за те недобрые мысли, которые поначалу возникли у меня в вашем отношении. Ведь, как выяснилось, на самом деле вы сделали для этой земли гораздо больше, чем ваши, все ваши предки предшественники. И это ценно. Потому что прежде всего говорит о том, что судьба вашего мира и его жителей вам не безразлична. Иначе вы бы не стали рисковать недавно собой и не просили бы меня о помощи. Владыка изумленно отпрянул и в полнейшей растерянности взъерошил свою темную макушку. — Леди, я... я даже не знаю, что вам на это сказать. — А ничего больше говорить не нужно, — спокойно ответила я. — Вы, конечно, совершили немало ошибок, но при этом не нарушили самого главного правила. — Какого? — Не пытались воспользоваться силой. Только это и спасло вас от гибели и заставило знак относиться к вам...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 покачал я головой. На моей памяти еще свежи воспоминания о том, как одному из магов разума удалось такое проделать. Знак он действительно получил, однако всей власти над ним так и не обрел. Полагаю, тут произошло нечто подобное, потому что в противном случае первое, что сделал бы ваш отец, это снес свой дворец, а второе вернул сюда хранителей. Поскольку этого до сих пор не произошло, вывод, как говорится, очевидный —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 А вот это уже хороший признак. Когда человек хотя бы признает, что теоретически мог когда-то ошибаться, с ним не только проще иметь дело, но и весьма велика вероятность того, что он исправит свою ошибку. — Это совсем не трудно, — едва заметно улыбнулась я, подходя на расстояние вытянутой руки. — Достаточно вам ненадолго прикрыть глаза и позволить мне кое-что вам показать. — Я готов. Тут же зажму... зажмурился мужчина. Я улыбнулась чуть шире, взяла его за руку и, мысленно перекрестившись, позволила заглянуть ему в свою память. Когда повелитель увидел мой сон, его ощутимо качнуло. Лицо побледнело еще больше, глазные яблоки подсохнутыми веками сперва заметались, как у больного, а потом резко замерли. Мужчина скривился, словно увидел что-то непотребное. Потом сжал челюсти, сомкнул губы, как капканом, а когда, наконец, открыл глаза...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 — Лишь первый владыка из вашего рода был человеком, — тихо согласилась я. Поэтому знак достался ему без труда. Но дальше. Текущая в жилах его сына кровь демоница не могла ему позволить отступить или смириться с отказом. А знак, в свою очередь, не мог принять его таким, как он есть, потому что демоны. Они слишком отличаются от нас, чтобы дать земле то, что ей нужно. Они редко умеют отдавать». Демоны, по сути своей, потребители, поэтому охотно берут все, до чего могут дотянуться, и очень мало что дарят взамен. Тогда как быть Иштой означает дарить всего себя той, которая тебя выбрала. Отдавать свои силы, мысли, желания, жертвовать всем, что у тебя есть, жить чужой радостью и чужой же болью, быть счастливым вместе с ней, родить, болеть и умирать за неё. Для живущего тенью демона такой подвиг недостижим. Для этого он слишком уж демон. Поэтому его и должны были отвергнуть. Иного просто не дано. Но ваш предок об этом элементарно не подумал, тогда как его сын-полукровка оказался гораздо более предусмотрительным. Если верить знаку, он сперва изменил свойства камня, из которого построен этот дворец, дождался, пока земля ослабнет, Лишил ее хранителей, а когда она сдалась, просто забрал то, что ему не принадлежит. Точно так же, как сделал это маг, о котором я вам говорила. Это было самое простое решение. Увы, все мы ищем легких путей, но, к сожалению, эти пути далеко не всегда бывают верными. А ваши предки, отыскав один такой путь, вряд ли потом старались придумать что-то иное. Для этого они были слишком близки к тени, и слишком сильно в них оказалось демоническое начало, чтобы отказаться от такой власти, какую дарует знак. Так было со всеми, и все до одного повторили этот сомнительный путь, кроме, вполне вероятно, вашего отца. Владыка тяжело вздохнул. — Значит, он поэтому промолчал, предоставив мне разбираться самому? — Думаю, да, — кивнула я. Утратив способность вызывать второй облик,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 Вероятно, это вынудило его искать причины и в итоге прийти к тем же выводам, что и я, после чего всерьез задуматься над тем, как сохранить ваш мир от разрушения. К сожалению, я не успела посмотреть все ваши архивы, но уже то, что нашла, позволяет предположить, что именно так все и было. Будучи неспособным что-либо изменить, но желая, чтобы Эллоид Эшайре продолжал жить, Ваш отец умышленно утаил от вас способ, которым пользовались владыки раньше. Мне кажется, что, обнаружив, что мир стоит на краю гибели, и поняв, что у него самого не получится все исправить, он понадеялся именно на вас, как на своего единственного сына, как на человека, который еще не успел замарать себя таким же грехом, как на существо, в котором демонической крови осталось почти на донышке, и человеческие качества которого вполне могли при пересидеть на наследие демониции. «Скажите, он никакого ритуала над вами не проводил, пока вы были ребенком?» «Проводил», — вздрогнул повелитель. «Очень давно, еще до моего совершеннолетия. Только я этого почти не помню. Отец стер мне память, объяснив это тем, что это слишком опасное знание для будущего владыки, и взяв с меня слово, что я никогда к этому не вернусь. Вы думаете, он пытался сделать что-то с моей кровью?» «Возможно, он хотел запечатать тую составляющую, которую вы получили от демона», — предположила я. «Но судя по тому, что вы до сих пор гораздо охотнее используете Добарая, чем Эйнарая, у него это не очень хорошо получилось». «Впрочем, он сделал все для того, чтобы вы научились самостоятельно искать выход из любой ситуации, и постарался дать вам как можно больше навыков для того, чтобы вы без подсказок приняли верное решение». Владыка снова вздохнул и прикрыл глаза. «Мне всегда казалось, что он слишком строг со мной. Он говорил, что будущий повелитель не должен иметь слабостей, и долгое время я верил, что так оно и есть. О том, что я потомок демонов, он сказал только перед тем, как передал мне трон. И я всю оставшуюся жизнь считал, что из-за этого он меня ненавидел. Он просто сделал очень трудный выбор», — тихо проговорила я. «Я».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 и тоньше, чем ваши предшественники. Деликатнее, если хотите. Хотя по понятным причинам даже такая тактика не принесла ожидаемых результатов. Повелитель помрачнел и отвернулся. — Получается, у меня просто не было никаких шансов. — Пока стоит ваш замок, да, — невесело улыбнулась я. — При том, что я прекрасно понимаю, что выполняемая им функция полностью лишает вас возможности все исправить.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 и, кажется, уже забыв, с чего начинался этот разговор. Но потом неожиданно остановился, и, видимо, приняв какое-то решение, метнулся ко мне. — Скажите, леди... — Нависнув надо мной угрюмый герой, угрюмый горой, почти прорычал он. — Если я воспользуюсь вашим советом и сниму пол в замке, это может поможет сохранить мой мир? Я заглянула в его полыхающие багровыми углями глаза и осторожно отодвинулась. — На время. — Сколько?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 Я тяжело вздохнула. — К сожалению, другого варианта нет. Ваш дворец убивает знак. Если его не убрать, ваш мир погибнет. — А если... Повелитель внезапно прекратил метаться и, ринувшись ко мне, снова угрожающий на вис. Его глаза вспыхнули новыми огнями, приоткрывшийся рот искривился, а из-под верхней губы показались совсем небольшие, но вполне отчетливые клыки. — Что, если я откажусь от знака? и мое место займет кто-то другой. Например, вы. — Что? — чуть не шарахнулась я. — Еще не хватало. Да какая разница, кто станет что если главная причина не будет устранена? — Но он вас слушает, — выдохнул владыка. — Он вам верит. Вы сумеете взять от него всю силу и использовать так, как ни никогда не суметь мне. Он уже сейчас готов подчиняться. Он дал свое согласие, предложил свое сердце. Значит, чувствует, что вы сможете его защитить.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 А затем понизил голос до шепота и совсем другим голосом произнес. — Без моей помощи вы отсюда не выберетесь, леди. Думаю, я имею право настаивать, вам не кажется? — К тому же здесь я сильнее. Здесь моя территория. И мне кажется, что если вы хотите ее хоть когда-нибудь покинуть, вам стоит быть более сговорчивой. Я сузила глаза. — Ах, вот как ты заговорил.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 ни шанса на скорое возвращение. Поэтому, несмотря на то, что впервые за долгое время я была с Клинком полностью солидарна, сейчас просто невозможно было разрешить эмоциям взять верх Несмотря даже на то, что я прекрасно понимала, почему мой опасный собеседник так некрасиво сегодня сорвался. Более того, сама послужила невольной причиной этой вспышки. Что, правда, не может быть оправданием для столь наглого шантажа. И именно поэтому мне вдруг так остро захотелось дать кое-кому по оскаленной морде. Повелитель вздрогнул и, словно почувствовав что-то, очень вовремя отодвинулся. Его глаза постепенно погасли, клыки втянулись обратно, а на искривленном от ярости лице медленно проступила бесконечная усталость. «Прошу извинить меня за неподобающее поведение. Кажется, я напрасно позволил себе повысить голос». «Думаю, нам стоит перенести этот разговор на другое время». Так же холодно отчеканила я, отворачиваясь и отправляя знаку успокаивающий посыл, чтобы взбеленившиеся кусты перестали в спешном порядке заново отращивать шипы и тянуться ими в спину повелителя. Сам он не видел, был слишком поглощен своими переживаниями. А я вот заметила вовремя и запретила им вмешиваться» точно так же, как запретила Эриолу самовольничать и мстить на несколько мгновений моего неподдельного раздражения. «Вы правы», — вдруг тихо вздохнул владыка, подняв голову и тяжело на меня посмотрев. «Я действительно совершил грубую ошибку и прошу прощения за это. Мне не стоило вам угрожать и пытаться заставить принять это решение. Я просто хотел, чтобы вы поняли». «Можете не сомневаться, я прекрасно вас поняла».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 Прям бунташек какой-то стал. Совсем скоро сладу не будет. С повелителем то все ясно. демон Он демоны есть, хоть и только наполовину. Еще странно, что раньше не взвился, а сорвался лишь тогда, когда я окончательно лишил его надежды. Но он-то порычал и успокоился, а и орел так и бесился внутри. И как заставить его умолкнуть, я просто не знала. «Простите меня», — внезапно донеслось виноватое мне в спину. — Мне действительно очень жаль. — А уж мне-то как жаль! — проворчала я про себя, старательно давя упорно вылезающий из из ладони клинок. — Вот куда ты лезешь упрямый, а? Чего пытаешься добиться? Чтобы мы тут на целую вечность застряли? Эрил мрачно сверкнул в темноте и крайне неохотно замер. — Спасибо! — облегченно выдохнула я, вороватаясь. — А то знаешь, если ты начнешь пробовать рассечь каждого умника, решившего мне угрожать...